Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал в шее кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку по чесанию голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в шине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен.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 Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. Авакула не успела глянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и поддался немного назад от блеска, увидевшего убранную комнату.